149. ГУРУ. Лучшим методом сохранения сил духа от распыления будет состояние постоянной сдерживаемости их, словно уздою, сильной рукой. Сдерживается пыл огненного скакуна.